«Анна», глава первая. «Андрей, мне нужно съездить под Рязань», сказала я лежащему рядом со мной охраннику. «Какие проблемы?» «Надо, съездим». «Кто там у тебя?» «Младшие сестры и братья, я их должна забрать». «Куда?» «Нужно для них хороший дом снять на Рублевке, нанять нянь, гувернанток. В общем, я завтра хочу их проведать, а в течение месяца перевезти». Ты дом сама найдешь или мне поискать? Я сама подберу несколько вариантов, а мы их с тобой потом вместе посмотрим. Ань, только нам в Рязань придется с охраной ехать. Ты же понимаешь, что мы вдвоем не можем поехать. Нужно сделать так, чтобы другие ребята из охраны не догадались, что это твои сестры и братья. Ты меня опять Аней назвал? Взорвалась я. Но ведь мы же вдвоем. «Привыкнешь, потом где-нибудь проговоришься. Я же тебе сказала, что лучше не начинать». «Извини». Андрей положил мою голову к себе на плечо и поцеловал в затылок. «Я же поеду к ним, как Нина. Пусть они думают, что приехала чужая, богатая тетя. Мне нужно им гостинцы передать и денег оставить. Может, из ребят кого пошлем? Нет, я их должна сама увидеть». Посмотреть, как они живут. «Нина, а тебе хорошо со мной?» Андрей вновь поцеловал меня в затылок и в ожидании ответа затаил дыхание. «К чему ты это спрашиваешь? Просто очень хочется, чтобы было хорошо. Андрей, а ты случайно в меня не влюбился?» Я приподняла голову и рассмеялась. Мой смех был каким-то истеричным, громким и нервным. «Не вижу ничего смешного», отвернулся Андрей. «Ну ладно тебе. Ты не ответил на мой вопрос. Чего ты хочешь от меня услышать?» «Правду. Ну тогда слушай. Да, Нина, я влюбился в тебя с той самой минуты, как только увидел». «В меня или мои деньги?» — поинтересовалась я на всякий случай. «О, да у тебя уже развивается комплекс богатого человека. У всех богатых есть один общий комплекс. Им вечно кажется, что их любят за деньги. Нина». «Поздравляю! Ты не только хорошо вошла в роль, но и поменяла свое мышление!» Андрей подумал и продолжил. «Зря ты все-таки про деньги сказала! Я всегда смогу сам заработать!» «Да и какие у тебя деньги, девушка Аня? Давно ли ты их заимела, чтобы рассуждать, что тебя могут любить исключительно из-за них?» «Ты же сама к этим деньгам имеешь такое же косвенное отношение, как и я!» «Что ты сказал?» «Да как ты смеешь?» «Я сказал то, что я люблю тебя не за деньги, а за то, что ты есть». Андрей постарался сгладить ситуацию, но уже было поздно. «Да я тебя уволю». «Уволишь?» «Уволю». «Выкину на улицу», — принялась орать я на всю квартиру. «Кто ты такой?» «Обыкновенный охранник». «Мой обслуживающий персонал». Это я-то обслуживающий персонал, покраснел от возмущения Андрей. Ну не я же. А ты сама-то кто? Стриптизерша. Это я стриптизерша? Ты. Я владелица крупной компании. Я богатая, успешная и влиятельная женщина. Я занимаюсь крупным бизнесом. И давно ты ею стала? Бизнесом заниматься не сиськами перед пьяными клиентами трясти. Тебя реально зазвездило. Нина, спустись с небес. «Считай, что я тебя уволила», – процедила я сквозь зубы. «Да что ты без меня будешь делать? Вернется настоящая Нина, возьмет тебя за шкирку и швырнет обратно в твой бордель. Я гарантия того, что ты будешь на Нинином месте. Если меня не будет рядом, то вновь будешь Аней. Ты меня шантажируешь, что ли? Я просто хочу, чтобы ты хоть немного меня ценила». «Послушай, я тебя не для того к себе в постель пустила и правду рассказала, чтобы ты мне здесь зубы показывал. Моя прислуга должна меня обслуживать. Ты обслуживай и в жизни, и в постели, и не претендуй ни на что больше. Не преувеличивай свою значимость, а то проиграешь, мудак». Андрей приподнялся и, что было силы, ударил меня по лицу. «Давай, увольняй!» Попробуй. Узнай, чем это для тебя обернется. Я не позволю так с собой разговаривать и вытирать об меня ноги. Тебе не обойтись без моей помощи. Одной тебе не справиться. Я закрыла лицо руками и заревела. Андрей попытался меня обнять и успокоить, но я резко отдернула его руки, бросилась в ванную и защелкнула замок. Включив холодную воду, я села на ванну, и посмотрела на свое заплаканное отражение. «Нина, открой дверь! Прости меня!» – орал Андрей, стуча по двери. «Пошел вон! Прости!» Я наклонилась, сунула голову под воду и подумала, что пройдет немного времени, и я обязательно избавлюсь от Андрея. Только не сейчас. Надо немного потерпеть. Сейчас он мне необходим. Одной мне действительно не справиться. Без него ничего не получится мне нужен союзник». Из отражения в зеркале на меня смотрела заплаканная рыженькая Аня. Я нашла в себе силы ей улыбнуться и сказать, что у нее обязательно все будет хорошо. Ведь сбылась ее давняя мечта. Она стала богатой и независимой. Та Аня, которая стояла на автобусной остановке, переминалась ноги на ногу, стараясь хоть как-то почувствовать замерзшие ноги и стучала зубами от холода осталась в прошлом. Она чувствовала себя несчастной, бездомной шавкой, которой хотелось скулить от горя, обиды и отчаяния. А теперь в жизни Ани будут президентские отели с лучшими зарезервированными столиками в изысканных ресторанах, безумно дорогие машины, одетые в самые элегантные костюмы мужчины, шикарные женщины и самые роскошные пляжи мира». У Анечки столько денег, что ее не интересует даже любовь. Зачем она нужна? Ведь она не приносит ничего, кроме жуткой головной боли. Любовь меня совершенно не интересует. А вот другое дело – страсть. Обожаю безумствовать. Мне нравятся прикосновения почти незнакомого мне мужчины. Я люблю терять в неизведанных объятиях всю свою волю и весь свой рассудок. Когда я отдаюсь с присущей мне страстью понравившемуся мужчине, я всегда хочу выпить его до дна. Где-то там, далеко, осталась совсем другая жизнь. Родители, страдающие хроническим алкоголизмом, чудовищное детство, рыженькая, худенькая, неряшливая, вечно голодная девочка, которая большую часть времени проводила на улице, чтобы не видеть ни пьяную мать, ни пьяного отца, не их собутыльников. Правда, в деревне иногда встречались добрые люди. Они меня подкармливали и отдавали ненужные вещи. Куча комплексов, стыд за своих родителей и зависть к тем детям, чьи семьи можно было назвать благополучными. Мое босоногое детство научило меня выживать и бороться за свое существование. Как же я мечтала о другой жизни! Как же мечтала! Я хотела выйти замуж за хорошо обеспеченного мужчину и изменить свою жизнь в лучшую сторону. И пусть жены богатых жалуются на судьбу, пусть. Пусть они вечно ворчат, что их мужьям нет до них никакого дела, что деньги их портят, что они становятся невыносимыми. Такие женщины просто не знают, что значит жить в нищете, в стареньком перекошенном доме, спать на железной кровати – и экономить даже на хлебе. Они не знают, что такое голод, холод и людская молва. Любовь по расчету – это очень хорошая альтернатива нищете. И пусть мужчины не любят женщин, которые предпочитают богатых бедным, но я считаю, это признанием мужской несостоятельности. Я свято верила, что на этом свете найдется хоть один богатый человек – который не испугается ни моей наследственности, ни моей бедности. Мне всегда казалось, что если уж и любить человека, то любить его нужно за что-то. Нужно как минимум уважение к человеку. А ведь по своей натуре мужчина – охотник и добытчик. Если этот мужчина состоялся, то его есть за что уважать. Ведь он любит свою женщину и может обеспечивать свою семью. А деньги – это показатель успеха. Успех не может не привлекать, точно так же, как и успешный мужчина. В успешных мужчинах есть стержень, в отличие от неуспешных. Они не жалуются на жизнь и имеют массу возможностей для совершенствования. Наверное, это и есть причина, почему женщины ищут обеспеченных мужчин. Никто не виноват, что наше общество помешано на материальных ценностях. Все и любой ценой – таков был мой девиз. И я знала, что не остановлюсь ни перед чем на пути к деньгам и совсем другой жизни. У меня будет другая жизнь. Обязательно будет. Нужно только постараться собраться силами и сделать к ней шаг. И я этот шаг сделала. Черт побери, я это сделала. Судьба сама предложила мне занять место этой халеной суки. Она наградила меня за все страдания и испытания, которые мне пришлось вынести. Теперь в моей жизни есть дорогое шампанское, потрясающие духи, престижные отели и безумно роскошные лифты, бриллианты, шиншиловые шубки, престижные бутики, дорогие рестораны, модные клубы и ощущение собственной избранности и значимости. «Аня, Нина, открой!» кричал за дверью Андрей и тарабанил, что было силы. «По голове постучи! Ты же сама говорила, что мы связаны одной ниточкой!» Я выключила воду, вытерла лицо и голову полотенцем. «Нужно немного потерпеть. Придет время, и я избавлюсь от Андрея, как от лишнего и ненужного свидетеля. Но не сейчас, еще рано!» Я не для того мечтала изменить свою жизнь и так долго шла к цели, чтобы связать себя с мужчиной подобного уровня. Когда я переведу все деньги за границу и продам всю недвижимость, я просто его закажу и оставлю навсегда в его родной, московской земле. Когда удары стали сильнее и громче, я открыла дверь и холодно произнесла, отчетливо выделяя каждое слово. «Если ты еще раз поднимешь на меня руку, то нам с тобой дальше не по пути. Я тебя точно уволю. Извини. Просто ты не задевай, пожалуйста, мое мужское самолюбие. Не буду. Нина, просто я хочу быть по-настоящему тебе нужным. Я хочу о тебе заботиться, любить тебя, жить для тебя. Так живи, раздраженно бросила я. Я боюсь, что ты просто меня используешь, а затем выбросишь как ненужную вещь. Что ты от меня хочешь? Меня забило зноб, и уже не в силах себя сдерживать я закричала. «Ты хочешь, чтобы я тебя любила?» «Хочу!» – кивнул Андрей. «Очень хочу!» «А я не умею!» – честно призналась я. «А ты попробуй!» «У меня не получится!» – произнесла я, чуть не плача. «Ты вообще когда-нибудь любила?» «Да!» По моим щекам потекли слезы. «Ну и кто он?» «Никто!» «А что?» «Я люблю деньги!» А ты не пыталась полюбить мужчину? Зачем? Мужики нужны, чтобы иметь деньги. А они у меня есть. Нин, так нельзя. Это моя жизнь. И я лучше знаю, как можно и как нельзя. Это слишком цинично. А кто сказал, что мы живем в добром мире? Каждый сам за себя. Нина, ну ведь деньги – это всего лишь бумага. Для тебя, может, и бумага. А для меня деньги – это... Все.